Вдоволь насладившись нашими удивленными лицами, королева холодно спросила, «Как вы сюда попали?» «Зачем вам это?» – поинтересовалась я. «Чтобы мы знали, кого казнить за недодлежащее исполнение служебных обязанностей!» Мило улыбнулась королева. «Ну, говорите же!» «Никого не надо казнить!» – попросила я. «Просто мы спасители мира!» которым самой судьбой было предназначено сюда попасть и разгромить это проклятое гнездо черной магии. Отто рядом фыркнул. «Да?» – удивилась королева. «И от чего, интересно, вы собирались спасать мир? От законной правительницы?» «Во-первых, вы законная правительница не всего мира, а только нашего государства. Во-вторых, мир всегда найдется от чего и кого спасать». «Вот мы и шабашим потихоньку», — сказала я, пытаясь понять, что на меня нашло. «Может быть, это из-за стресса от встречи с монаршей особой?» «Рика!» — капризно приказала королева. «И эти идиоты смогли проникнуть через наш барьер и взорвать полстены магически защищенного дома?» «Прошу меня идиотам не обзывать!» — обиделся Отто. «Я вообще молчал!» «Предатель!» Прошептала я. «А тебя по голове случайно не били, пока я без сознания был?» Поинтересовался лучший друг. «Нет, вроде. На всякий случай я пощупала голову на предмет незамеченных ранее повреждений». «Я хочу умереть с честью», — напомнил мне гном. «А как безымянный идиот, спаситель мира». «Быть спасителем мира совсем неплохо. Ой, за что?» звыла я, потому что Рика очень больно ударил древком алебарды меня по спине. По голове тоже попало, так что я без зазрения совести могла теперь нести все, что угодно, ссылаясь на травму. «Наговорились?» – холодно спросила королева. «Я приказываю вам рассказать, как вы проникли на нашу территорию». «Все дело в моей магической силе», – сообщила я. Я невероятно сильный и способный маг. Для меня снять вашу защиту, расплюнуть. Невероятно сильный и способный маг? Ангелина подняла брови. А почему же мы о тебе ничего не слышали? Я невероятно сильный и способный маг, но одновременно маг крайней скромности. Потому вы обо мне ничего и не слышали. умильно захлопав ресницами, прочерекала я. «А почему же ты так легко дала себя поймать?» Спросила королева. «Кто руководил поимкой позвать сюда?» Через некоторое время за нашей спиной со скрипом отворилась дверь тронного зала и раздался запыхавшийся голос Лойда. «Ваше Величество, по вашему приказанию прибыл». это девица утверждает, что она очень сильный маг. Так ли это? Ты руководил ее поимкой». «Ты должен знать, на что она способна!» Ллойд стал рядом со мной, помялся и ответил. «Мы с Альгердой встречались ранее. Она... Я не знаю, насколько она сильна, Ваше Величество, но она легко взломала защитный барьер, который высасывал магию». «Легко?» – хотелось закричать мне. «Да ты хоть представляешь, каких усилий мне это стоило! Но вместо этого я сделала равнодушное и загадочное лицо». «Лучше Лойда не злить, а то он вспомнит о моих никудышных боевых способностях!» «Боюсь, при поимке этих двух магов мы понесли значительные потери», — добавил парень. «К тому же она была любимой ученицей Бефа, если вы слышали о таком!» «Почему была?» — возмутилась я. «Я и сейчас его любимая ученица!» «Беф! Беф Чистяковский?» «Это не тот прославленный маг-практик!» который переквалифицировался в теоретике? Задумчиво спросила королева. Вы, как всегда, правы, Ваше Величество. Подобострастно ответил лойд Если мне будет позволено высказать свое мнение, то я считаю, что Альгерда вполне может пригодиться для осуществления ваших планов. Хорошо, сказала Ангелина. Девчонку оставить? Бородача казнить? Нет, закричала я. «Его нельзя казнить! Мы как сросшиеся близнецы-братья, сестры, брата-сестры!» Королева утомленным жестом прижала ладонь ко лбу и страдальчески поморщилась. «Не кричи!» – рявкнул Рика и в очередной раз стукнул меня по спине. «Ладно, ладно, садист!» – пробормотала я, почесывая спину. «Я тебе это припомню, Ваше Величество!» – сказала я предельно вежливо и учтиво. «Я, конечно, не откажусь сотрудничать с монаршей особой и применять все свои многочисленные таланты вам на благо, но мне необходимо кое-что знать. Если вас не затруднит, не могли бы вы ответить, лунная нежить ваших рук дело?» «Да», — гордо ответила королева, «но не совсем наших, но под нашим руководством». «Но зачем? Ведь вы же наша королева». Зачем вам разорять собственное государство? Мы, королева, что хотим, то и делаем. Ангелина обмахнулась кружевным платочком. но ну, ваше величество, от возмущения я даже подалась вперед, и до меня долетел тонкий аромат духов королевы. Вы хоть в курсе, сколько людей вы погубили этим вашим хочу? И что? Королева сморщила нос. А то, что это вам должно быть интересно, — разозлилась я, — это вам, и что? А это были живые люди, которые жили, спали, пили, ели, любили, растили детей, мечтали о будущем. А вы это все перечеркнули и сломали одним своим «хочу». Королева вдруг всхлипнула. «Давай, давай!» — прошептал Отто восторженно. «На нее действует!» Я набрала побольше воздуха в легкие, подвинулась поближе к королеве, воздела руку и трагически провозгласила. «Каждый человек, погибший от рук, зубов, зомби, созданного вашими умельцами, это не просто цифра в статистике смертей, которую вы ведете, ну или не ведете, но зачем-то же вам нужны разоренные селения Это личность». Конечно, среди них были мерзавцы, которых и я бы не отказалась самолично казнить. Но основная масса, ведь это неплохие люди. Это мужчина, женщина или ребенок, которые ложились спать с планами на завтрашнее утро. У кого-то было запланировано свидание, у кого-то свадьба, кто-то собирался рожать ребенка или просто занимался сотворением наследника, кто-то просто собирался завтракать в кругу семьи, прежде чем отправиться на работу. А вместо этого эти люди, тысячи этих людей, уже никогда не проснулись. Или проснулись лишь для того, чтобы умереть в ужасных мучениях. А ведь, возможно, среди них были будущие очень сильные маги, талантливые ремесленники, гениальные художники или музыканты. Они бы могли принести славу нашему королевству. И не только славу, но и значительный доход. А это значит, что у вас было бы еще больше денег на исполнение любых ваших, конечно, не таких жестоких желаний. Страшно представить, Ваше Величество, сколько крови вы пролили!» Королева уже плакала, не стыдясь, и вытирала слезы своим изящным платочком. «Неужели я все-таки спасительница мира?» Разжалобила злодейку. «Она сейчас пойдет, поставит памятники всем погибшим, извиниться перед их родственниками». Нападения нежити прекратятся, а мы получим так желаемую трохимом премию за проявленный героизм. От кого воняет псиной? Гнусава спросила королева, совершенно не изящно сморкаясь в платочек. Вы же знаете, что у меня аллергия на собачью шерсть. Я об этом не знала и, опустив глаза, с ужасом увидела, что к моей юбке прилипли длинные серые волоски шерсти орочих псов. Ангелина проследила за моим взглядом и нетерпящим возражения тоном приказала. «Казнить обоих! Немедленно!» Я в отчаянии обернулась к Лойду, но он лишь развел руками, мол, сделал все, что мог. «Вот так пара собак вершит судьбы мира!» Грустно прокомментировал Отто, пока нас под конвоем уводили по коридору из тронного зала. «Но я не собиралась сдаваться!» Умирать мне совершенно не хотелось, тем более, что где-то в глубине души я надеялась на то, что нас рано или поздно спасут. Лучше, конечно, чтобы рано.